Но как ты не понимаешь, Павлик, ведь на нашей подлодке есть много секретного. И то, как она устроена, и как вооружена. Представь себе, что ты подробно опишешь что-нибудь из этих секретов в своем дневнике. Ты можешь потерять свою тетрадь, или ее украдут у тебя, и какими-нибудь путями она попадет в руки врага. Ты же знаешь, что враг всегда и всюду следит за нами, за всем, что делается в нашей стране. за нашими вооруженными силами, за нашей армией и флотом, за заводами и фабриками, которые выделывают для них оружие и боевое снаряжение. Враги всегда мечтают как бы напасть на нашу страну, уничтожить наших защитников, армию и флот, отнять наши земли, фабрики и заводы, посадить нам на шею капиталистов и помещиков, чтобы весь советский народ работал на них, чтобы опять вернулись в нашу прекрасную страну. Нищета, б е з р а б о т и ц ы голод, холод, унижение, рабство – Надо всегда помнить об этом, Павлик. Надо всегда помнить, что мы окружены врагами. Павлик никогда не видел своего друга в таком волнении. Сой быстро ходил по тесной каюте, возбужденно размахивая руками. Его глаза горели, всегда приглаженные волосы растрепались. Павлик сидел тихо, внимательно слушая. «Эти враги!»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 «Нет, почему же?» – пожал плечами Цой. «Это тебе полезно будет, но записывай только то, что не может сделать твой дневник опасным или вредным для нашей страны». Впрочем, капитан просмотрит и вычеркнет то, что не годится. «А такие, например, вещи, – улыбнулся Цой, – как наши приключения на дне или, скажем, твоя размолвка с Гореловым из-за ящичка. Записывай сколько хочешь».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 Ты ведь тоже участвуешь в таких экскурсиях и должен знать, что мы обычно берем с собой. Я, например, не понимаю, о каких принадлежностях Федор Михайлович тебе говорил. Ну, что мы берем с собой в таких случаях? Пружинный сачок. Он большой, его не спрячешь. Да и не нужно прятать, он всегда должен быть под рукой. Нож, долото, пинцет. Ну, что еще? Зажимы, скальпель. Эти вещи только мне нужны и а р с е н а Давидовичу. Что же... Могло быть еще спрятано в этом ящичке.